Глава 38. Маленькая стрелка на восьми, большая на восьми. Школу и сквер Мариса Равеля в самом центре верхнего Монеглиза разделяли 850 метров. И все это расстояние ей придется нести Малона на руках. Первые 200 метров он вел себя спокойно, потом стал колотить Аманду по груди и спине. Она поставила сына на землю и так ужасно накричала, что он разрыдался. Аманда снова подхватила его, перекинула через плечо и пошла дальше. Малон не противился, только вздрагивал иногда всем телом. Восемьсот пятьдесят метров. Путь от школы до дома уподобился гонке Тур-де-Франс. Ей казалось, что все обитатели деревни оказались на улице. Посетители бара с табачным киоском Пиковый туз вышли покурить. Клиентки, вивико, няни, домохозяйки, безработные и сверхурочники решили именно этим утром отправиться за покупками. Озеленители сажали петунии вдоль Эпувильской объездной дороги, а старушки на лавочке у дороги Дюк Альвер, как будто и вовсе обосновались там с ночи. Аманда не обращала на них внимания. Ей плевать на всех жителей этой деревни, живых мертвецов, хосписа под открытым небом. Она уже в шестнадцать лет поняла, как относятся к ним. Пусть мамаши, окружившие ее у школы, отправляются в ад. Как же эти сучки радовались, что позор пал не на их головы, что истерику закатил Малон, а не их бесценные детки. «Слыхали, как он с ней говорил? Ты не моя мама. Если бы мой ребенок позволил себе такое!» Аманда чихать хотела на этих срок, и на стервятников из мэрии, и на бездельников, которые шляются по улицам и как попугаи повторяют все, что услышат. Она поспешила уйти, забрав Малона, потому что поняла, директриса разговаривает с легавым и не с каким-то там рядовым инспектором. Родительницы шептались об этом у школы еще до того, как Малон устроил представление с рыданиями и воплями. Слухи полезны. Они, как вечерний выпуск новостей, помогают быть в курсе грядущей катастрофы. Полицейский заявился в школу из-за трупа, найденного на мысе Дела-Эф. По всему выходит, что убили школьного психолога, который каждый четверг встречался в школе с проблемными детьми. Аманда свернула на улицу Дебюсси. Тупики верхнего Монеглиза складывались в лабиринты с тротуарами, пустовавшими в это время дня. На работу все уходят рано, возвращаются поздно, а на уикенд обязательно куда-нибудь уезжают. Люди, живущие здесь, напоминают постояльцев отеля — Они на тридцать лет закабалили себя кредитами и теперь вынуждены заниматься самообслуживанием, копаются в саду, готовят первый завтрак, меняют постельное белье и драят сортир. Малон потихоньку успокаивался. Он все еще всхлипывал, но теперь обнимал Аманду за шею, и ей стало легче нести сына. Она чувствовала холод его слез, биение маленького сердца, ласку плюшевой шерстки Гути. Через пять минут они будут в безопасности. Во всяком случае, на первый взгляд. Аманда судорожно соображала, что делать дальше. Остаться дома, сделать вид, что ничего не случилось. В полдень вернется Димитрий. Он всегда приходит обедать в одно и то же время. «Может, стоит поговорить с ним?» принять решение вместе, правильное решение, если такое существует. Из-за зарослей туи доносился лай собак. Датские доги, сторожевые псы. Каждый житель лабиринта купил себе персонального минотавра. Все сидят по домам, но слушают сарафанное радио. Монеглистцы говорят с монеглистцами. Новость о смерти Василе драганмана разнесли по деревне почтальон и булочник. Какой-то журналист уже выложил статью на granavro.com, разместив снимок обгоревших останков и мотоцикла на мысе дела -Эф. Три фразы и десяток вопросительных знаков. Мы знаем, кого убили, знаем, где убили. Остается понять, почему убили и кто это сделал. Малон беззвучно дышал, уткнувшись в грудь Аманды. Наверное, заснул. Она свернула на улицу Шопена. До их дома в конце тупика оставалось метров семьдесят, не больше. Аманда срезала через пустую стоянку, не замедлив шага, не повернув головы в сторону окна де вот Монтель». Визгливый лай собаки за спиной вонзался в мозг, как звонок будильника, который некому заткнуть василе драганман сгорел заживо хорошая новость что и говорить живой он был для них опасен но что если мертвый он стал еще опаснее